Глава 38. Благодарность администрации. Не зная, как вести себя дальше, провалялась в комнате до самого ужина. Потом все же собралась в кучу и спустилась в столовую, делая вид, что все хорошо и нет никаких проблем. Естественно, не забывала при этом улыбаться. Марка был уже там. Отдохнула, как здоровье. Тут же поинтересовался он. Голова кружится перестала, и мысли больше не путаются, соврала я, стараясь выдать утреннее происшествие за приступ. Даже аппетит проснулся. Это радует, облегченно сказал муж. А мы на завтра приглашены бургомистром в магистрат. Думаю, они с казначеем все денежки перепроверили, определились с дальнейшими действиями, и теперь хотят нас либо поблагодарить за помощь, либо попросить совета. И заодно держать рот на замке. Это тоже Анна. Их понять можно. Примерно все так и оказалось. Когда мы вошли в кабинет Жузепа Домострочи, там уже находился и наш казначей Франка Дотиана. Оба расслабленные, довольные, увидев нас, мужчины вскочили и обменялись крепкими рукопожатиями с Марко. Мне же достались достаточно глубокие поклоны с легкими поцелуями запястья. Честно говоря, вот так впервые к моей ручке прикладываются. Странное ощущение с примесью легкой неловкости. Началась наша беседа с обсуждения не дел, а моего нового наряда. Видимо, эта тема еще долго будет бередить умы местных жителей. И Джозеппа и Франко в один голос стали уверять, что образ госпожи Ищейки шикарно подходит такой выдающейся во всех отношениях девушке. Распинались долго, заодно попросив называть обоих просто по имени, так как среди друзей, к которым они относят семью Ищейк, не принято чрезмерной формальности. Это все замечательно. В какой-то момент я первая прервала собственное восхваление. «Но, господа, дела не ждут». «Да», — с улыбкой кивнул Марко. «Я с удовольствием бы и дальше слушал, насколько мне повезло с женой, но...» «Да, да, вы оба абсолютно правы», — быстро согласился Джузеппе. «Извините за столь длинное лирическое отступление. Прежде всего мы с господином Датиано хотим выразить благодарность вам не только словами, но и деньгами. Госпожа Анна официально не работает на магистрат». Поэтому вручаем тебе, Марка, тысяч золотых. Прости, что так мало. По-хорошему, за спасение казны должны осыпать тебя золотом с ног до головы, но я знаю, — спокойно перебил Ищейка. Все в Римской империи принадлежит императору, и люди, и деньги. Поэтому никаких процентов с найденных государственных финансов не полагается, только благодарность императора. Как понимаю, эти тысяч из ваших карманов? Многовато. «Явно больше полагающейся нам двадцатой части от общего затребованного преступниками выкупа за ключи». «Да», — кивнул Франко, — «больше. Но это если смотреть по деньгам. А репутация? А сохраненные судьбы? Вы с Анной от нас такую беду отвели, что даже эта награда нам с Джозепа не кажется чрезмерной. Так что не отказывайтесь от вознаграждения». «Я и не собирался», — признался Ищейка. «У меня есть не только я сам и Анна». «Ну и отряд еще у бойцов которого имеются семьи. Просто хотел узнать то, что узнал. Теперь вопросов нет». «У меня есть», — вступила в разговор я. «Джузеппе, всякие сплетники говорят, что ты тут самый главный мужчина в городе, поэтому можешь помочь с решением некоторых проблем». «Ну, если говорят, то так оно и есть», — улыбнулся бургомистр, правильно поняв мою шутку. Только моей жене об этом не говорите? Скажи, я хочу создать свое дело. Искать драгоценности, пропавшие вещи, людей. Насколько такая услуга будет востребована в Барена? И востребована, и прибыльна. Но вложения предстоят серьезные, если хотите от имени императора вести дела. Набор не менее дюжины бойцов, их экипировка. Далее нужно ехать в столицу и уже там, внеся большой взнос, получить разрешение на ведение расследования от имени императора. Если постараться, то за год можете управиться. За год? Да, Анна, бумажная волокита жирает много времени, подтвердил Марко. Я поэтому и не возражал, услышав о твоих планах, так как знал, насколько все сложно. А если не от имени императора, а в частном порядке? Не сдавалась я. «Нельзя. Только от имени императора. Любой стражник или ищейка — это часть армии, даже если и не кажется ею». «Жаль. Ладно. Джузеппе!» Внезапно в голове возникла новая идея. «А если я буду заниматься чем-то иным? Например, открою лавку добрых дел. В ней буду помогать людям в разных щекотливых или неприятных вопросах. Коза потерялась, муж загулял и неделю дома не появляется. Или знатная дама забыла, куда положила дорогую сердцу и кошельку драгоценность? Я с Ванессой Грэмой именно так и познакомилась. «Знаю», — рассмеялся бургомистр, — «об этой чудесной находке весь город судачил, как и о трубочистах. Это же Ванесса. Но я пока не понимаю, к чему ты клонишь». «Если во время делания этих самых добрых дел я раскрою то или иное преступление, то как подобное будет оцениваться?» «Хм, интересный казус. Ты обязана будешь доложить страже, как только поймешь, что совершено преступление. Не сама расследовать, а именно доложить», — сразу пояснила Щейка. «Капитану Эдмунду? Или мне?» «Но если капитан откажется меня слушать, а ты далеко?» «Если есть свидетель отказа или официальная бумага, значит, стража посчитала, что твои выводы ошибочны». То есть правонарушения нет, и у меня полностью развязаны руки. Все верно, Анна. Но ты не имеешь права без представителей власти хватать подозреваемых на улице. Затем редким исключением, когда у них будут при себе улики. Окровавленный нож, мешок с драгоценностями. Если есть только твои умозаключения и ничего более, то ты сама становишься преступницей, напавшей на человека. Прекрасно, довольно произнесла я. Это уже юридические мелочи, которые можно обойти. Главное, что моя лавка добрых дел может не быть в составе императорской армии. И все обязанности останутся на уровне торговки зелени или сапожника. Нужно все обдумать». «Как только определишься, то сразу обращайся ко мне», моментально отреагировал Джузеппе Домострочи. «Обязательно помогу со своей стороны». «Мои знания финансиста тоже могут пригодиться», добавил Франко Деттиана. «Анна, Марка. «Вы идеальная пара. Пока не слышит моя жена, признаюсь, самая прекрасная в Барена. И помощь вам будет в удовольствии. Спасибо. В очередной раз поблагодарила я за комплимент. А что по нашим пленникам?» «Сложно», — признался Джузеппе. Еще в Рэм не сообщали. Думаем, как представить это происшествие так, чтобы постов не лишиться. Это же первый случай, когда одновременно сели в лужи казначей с бургомистром». А первым, как известно, больше всего достается и славы, и неприятностей. В нашем случае на славу рассчитывать не приходится. Нужно сначала придумать нечто такое, что может обезопасить казну от подобных домогательств со стороны злоумышленников и не бросить тень на нас. Теперь ломаем головы. «А вы не сообщайте о краже», — сказала я и пояснила, глядя на троих обалдевших от такого заявления мужчин. Вернее, представьте это немного по-другому. В результате слаженной работы администрации города Барена и господина Ищейки была выявлена особо опасная банда, собиравшаяся устроить хищение императорской собственности. По итогам собранной информации родился план поимки воров с поличным на месте преступления. План успешно приведен в действие, и теперь воры ждут своего заслуженного наказания. Отличились лично бургомистр и казначей Барена, а также городской Ищейка особая благодарность доблестной страже во главе с ее капитаном которые четко сыграли своей роли заманив преступников в ловушку но это не совсем так растерянно пробормотал казначей хотя вся хронология событий и изложена почти верно кроме стражи и того что мы обо всем знали заранее подожди франко отмахнулся джузеппе анна дело говорит во первых мы заткнем рот этому недоумку капитану эдмонду Ради поощрения он не станет говорить против нас и с удовольствием подтвердит свои мнимые подвиги. Во-вторых, план по поимке действительно был разработан и успешно приведен в исполнение. Ложь есть, но она минимальна. Я легко пойду на такое. Я тоже, признался казначей, но меня гложет легкое чувство вины. Выходит, казна любого города может быть ограблена, а мы скрыли это. Господин Татьяна, Обратилась я к нему. «Скажите, вы реально считаете, что есть хоть одна сокровищница, в которую нельзя влезть?» «Нет, конечно. Просто в одну легче, а в другую сложнее. Может, дать имперскому казначейству рекомендацию завести третий ключ во всех городах империи?» «Анна права», — поддержал меня Марко явно уловив не до конца высказанную мысль. «Хоть десять замков на весь, но всегда будет придуман способ их незаконно получить». А вот изготовление и установка еще восьми хитрых замков в каждом магистрате страны выльется в огромную сумму и принесет много неудобств, вам в том числе. Так что оставьте все как есть и не выдумывайте лишнего». «Эту пару и к нам Бог послал, явно присматривающий за Барена», рассмеялся бургомистр. «Согласен полностью», — облегченно кивнул казначей, внутренне приняв все наши доводы. Тогда, Джузеппе, может, ты перейдешь к более приятным вопросам? Не волнуйся, дружище. Не забыл о них. Господин Марко, госпожа Анна, через пять дней я устраиваю бал в своем особняке. Естественно, по случаю избавления нашего города от больших неприятностей. Истинную причину знать непосвященным людям не обязательно, но считайте, что этот праздник в вашу честь. Лично приглашаю вас и отказов не принимаю. Спасибо. Почему-то не очень радостно отреагировал муж. Но все же вынужден отказаться. Дело в том, что Анна слегка приболела и почти выздоровела. Перебив его, добавила я, видя, что Марка хочет продинамить мероприятие, прикрывшись мной. Просто муж так сильно за меня переживает, что чуть ли не пылинки сдувает. Правда, дорогой? <Слышко> а... э... Сами видите, иногда от волнения даже дар речь теряет. Но мы обязательно будем. «Если служба мне позволит». Наконец-то пришел в себя Ищейка, оставив небольшую лазейку для отмазки. «Замечательно», — встал Джозеп де Мастрочи. «Тогда не смею вас больше задерживать. Извините, дела города не имеют привычки ждать. Деньги сегодня вечером привезут мои люди к вам домой». Тепло распрощавшись с мужчинами, мы вышли из магистрата. «Анна», — сразу же в карете набросился на меня муж. «Зачем ты согласилась?» Я же ясно дал понять, что хочу обойти стороной этот бал. Почему? Потому что мне будет скучно, а ты обязательно опозоришься. чего такая уверенность? От того, что отплясывать в таверне народные танцы — это не танцевать на балу по всем правилам высшего общества. А манеры, а этикет. Не помнишь, что было в прошлый раз, когда я по глупости притащил тебя на подобные мероприятия? Нет. Зато я хорошо помню. Больше двух лет прошло, а чувство неловкости до сих пор испытываю. «У тебя есть пять дней, чтобы научить меня всему. В чем проблема? К тому же ты будешь учить меня, а не ту, что опозорилась. Чувствуешь разницу?» Марка ничего не сказал, просто схватился за голову и застонал. «Бедняга. Я представляю, какая у него сейчас каша в голове. Не дай бог мне очутиться на месте муженька со всеми его подозрениями».